Глава семнадцатая. «Мира, с тобой все хорошо?» Ю тыкнула меня в бок своим тонким пальцем. «Ты попледнела, точно призрака увидела. Просто...» Я на мгновение замялась и думая над ответом. «Просто этот розби. «Да-да», — энергично закивала Ю. «У меня от него тоже мороз по коже». Когда военные чекань шаг покинули актовый зал, оставив после себя гнетущую тишину, Кара Кассель собрала всех преподавателей в тесный круг. «Кара!» — дрожащим голосом произнесла магистр Амори Лорх, преподаватель магических противоядий. «Неужели это все правда?» Магистр Лорх — женщина преклонных лет, всегда мёрзнувшая даже в теплую погоду, нервно теребила свою любимую шерстяную шаль, которую никогда не снимала. «Боюсь, что да, Амори!» — мрачно кивнула ректор. «Ситуация действительно крайне опасная». Однако я намерена отстаивать мнение о том, что на острове не нужно столько целителей. Мы с Амбразом. Она кивнула на своего заместителя. Можем сами совсем справиться. Юстас Амброс, услышав эти слова, едва не поперхнулся воздухом. Простите, прокашлялся он. Амброс! Кара Кассель прищурилась. Неужели вы боитесь? Нет, магистр, дернул острым подбородком мужчина, пытаясь придать своему голосу уверенность. «Я ничего не боюсь». Однако всем присутствующим было очевидно, что это не так. Юста Амброс явно чувствовал себя некомфортно в сложившейся ситуации. «Тогда решено», — уверенно заявила Кассель, расправив плечи. «Я немедленно поговорю с адмиралом. Мои преподаватели не станут подвергаться неоправданной опасности. А если эти, как их там? Каперы», — подсказала я ректору. «Да, спасибо, Мира». «Если эти каперы окажутся у наших берегов...» В этот момент Кара Кассель предстала перед нами настоящей главой Академии, сильной, решительной и готовой защищать своих подопечных. Она не боялась идти против приказа короля и противостоять военным ради безопасности своих преподавателей. «Нет, моя дорогая». Аморилорх Лорх вышла из общей группы. Ее голос, обычно тихий и неуверенный, сейчас звучал твёрдо и решительно. «Думаю, я выражу общее мнение. Мы не покинем тебя в столь трудный час. Наш многоуважаемый ректор не будет одна нести это бремя». Все присутствующие тут же одобрительно закивали. Я тоже присоединилась к этому молчаливому согласию. Независимо от того, встречусь ли я с Маркусом или нет, я не собиралась покидать ни Лорас, ни ректора, которая сделала для меня так много. Кроме того, точно неизвестно, прибудет ли Маркус вообще. А если и прибудет, что ж, и на этот случай у меня есть вариант избежать с ним встречи. Во-первых, я могла затеряться в огромном здании Гесарской академии. Некоторые ее коридоры напоминали настоящие лабиринты, в которых даже я, проведя здесь немало времени, иногда терялась. Я сильно сомневалась, что Маркус будет обыскивать каждый уголок нашей территории, особенно учитывая, что его основной задачей будет борьба с пиратами. Во-вторых, я могла изменить свою внешность. Мысль о том, чтобы перекрасить волосы, уже некоторое время крутилась в моей голове. К тому же, совсем недавно, изучая магические заклинания, я наткнулась на заклинание иллюзии. Нужно только потренироваться. В конце концов, безвыходных ситуаций не бывает. «Мне очень приятно», — искренне улыбнулась Кассель. «Правда. Ваша поддержка значит для меня больше, чем вы можете представить». Среди преподавателей чувствовалось сплочение, казалось, что опасность только укрепила наши связи, сделав нас единым целым. Из общего коллектива выделялся лишь Юстас Самброс, который продолжал безостановочно кривить свой длинный орлиный нос. «Тогда нужно всем немедленно приниматься за дело», — глубоко вздохнула ректор. «Ю, Мира», — обратилась она к нам. «На вас офицерские комнаты». Поскольку сейчас у нас нет студентов, мы разместим военных в студенческом общежитии на третьем этаже. Приведите комнату в порядок, но не усердствуйте слишком сильно. Чистое постельное белье, свежее полотенце. Этого будет достаточно. Усыпать дорожки розами для этих вояк мы точно не станем. «Амраз и я отправимся в лабораторию», — продолжила Кассель. «Необходимо провести проверку запасов зелий и всего, что может понадобиться для лечения раненых». Как только все получили задание, мы с Ю поспешили в студенческий корпус. Удивительно было наблюдать, с какой стремительностью на остров пребывали военные. Пока мы готовили комнаты, в порт лораса зашло не менее десятка судов. Вечером, когда все дела были завершены, стоя у окна в коридоре, сквозь которое внутренний двор академии был как на ладони, я с жадностью всматривалась в лица новоприбывших. Маркуса среди них не было. Возможно, прозвучит бредово, Но я чувствовала, что узнаю его даже в толпе матросов. Следующий день выдался, не побоюсь этого слова, бодрящим до мозга костей. Все началось утром с громогласного командирского крика Рота, подъем! Разнесшегося над Академией, словно рык разъяренного зверя. Этот зов был настолько мощным и пронзительным, что не только преподаватели, но даже мертвые, казалось, могли бы подняться из могил. Ваш командир совсем спятил? Донесся с коридора возмущенный голос ректора. «Четыре утра! Да я его!» И после этих слов последовала такая нецензурная брань, которую я от всегда сдержанной Кассель слышала впервые. «Все преподаватели и служащие должны немедленно явиться на плац!» Вдруг раздался перепуганный голос какого-то молодого паренька. «Куда?» — переспросила Кассель. «Построение на внутреннем дворе академии. Приказ адмирала?» — пролепетал юноша и его голос сорвался на последнем слове. «Клянусь всеми богами, в наступившей тишине можно было услышать, как скрипнули зубы ректора, а затем по коридору пронеслось жалобное овечье блеяние. Да, с нашим ректором шутки плохи», — хихикнула я, поднимаясь с кровати. После такого пробуждения, разумеется, сон как рукой сняло. Когда я выходила из комнаты, по коридору взад вперед, словно маятник, носился молодой рыжий барашек. Его глаза были полны ужаса, а шерсть взъерошена от страха. Мне даже стало жаль это несчастное создание. Он ведь в сущности ни в чем не виноват, просто исполнял приказ. Конечно, у нас в академии водились ранние пташки, но вставать в четыре утра — это было за гранью всякого разумного. Неудивительно, что все преподаватели академии вывалились во двор сонные, недовольные и помятые. На лице магистра Амбраза, к примеру, явно отпечаталась подушка, оставив на щеке причудливый узор. Кассель к этому времени уже выясняла отношения с Райфордом Росби. Воздух между ними буквально искрил от напряжения. «Это моя академия, я ректор, и все мои преподаватели подчиняются мне». «Пока я здесь», — отрезал адмирал, — «все подчиняются только мне». Райфорд Росби, которому на вид было далеко за сорок, вышел вперед. Когда-то его можно было назвать красивым. Правильные черты лица, волевой подбородок, горящие глаза. Однако годы службы оставили свой суровый отпечаток, превратив его лицо в маску и спещеренную глубокими морщинами. «Надеюсь, доходчиво объясняю», — гаркнул он, обратившись к преподавателям. «Не хватало, чтобы нас поставили по стойке смирно. Стоило только подумать об этом, как адмирал рыкнул. «Встать в шеренгу!» «Кассель, сколько всего у вас преподавателей?» Магистр потерла пальцами виски, словно пытаясь прогнать назойливую головную боль. «Я с вами разговариваю!» — рявкнул адмирал. «Девять!» На выдохе произнесла она, словно выпуская последний воздух из легких. «Вместе со мной десять, и еще моя помощница». «Значит, всего одиннадцать?» «Хорошо. Рад, что никто не сбежал. Иначе вам бы пришлось отвечать». Адмирал пригрозил пальцем, на что Каракасель лишь ехидно хмыкнула. «Итак...» Адмирал одернул мундир, расправляя невидимые складки. «Слушайте мою команду!» Однако не успел он перечислить приказы, как со стороны порта послышался оглушительный рев. Точно сотни морских чудовищ одновременно вырвались из глубин океана. Я застыла. С какой-то тревогой и болью в сердце я вглядывалась в небо. Послышался очередной звериный рев, и я увидела его. К нам летел дракон. Его кожистые крылья были похожи на два гигантских черных паруса. Когтистые лапы блестели в лучах восходящего солнца, а шипастый хвост, словно огромный кнут, рассекал облака. «Отлично!» — довольно улыбнулся адмирал, смотря на огромную тушу. «Как раз вовремя!»